Илья Савич. «Боги спустились с небес». Книга 2. Глава 1. Варяжский корпус. Воздух в кабинете казался тяжелым. Он давил, обволакивал носовые пазухи, оседал в легких. Вот-вот, думалось, он станет совсем осязаемым и задушит его. Небольшое помещение с одним окошком, через которое едва пробивался свет уличных фонарей, было знакомо практически наизусть. Настолько, что когда закрывались глаза, в голове временами образовывалась картина. Тяжелый письменный стол. Маятник Ньютона на нем, работающий лишь изредка. Офисный компьютер и почему-то игровые клавиатуры и мышь. Кресло, с виду бывшее некогда довольно дорогим, но теперь слишком потрепанное временем, с кучей потертостей, древних пятен и скрипучей спинкой. Шкаф с папками обозначенными непонятными номерами на корешках. Кофемашина и кулер рядом с небольшим холодильником. Диванчик, помятый и довольно приятный с виду. И все это в квадратах десяти. Слишком тесных для долгого нахождения здесь более одного человека. В общем, уютное местечко. Да только Саше оно до колик осточертело. И последний вопрос. Эти слова он мечтал услышать уже долго. «Где вы находились со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра?» Покрытый коротенькой бородой мужичок протирал лоб, торопясь закончить очередной допрос и остаться, наконец, наедине с собой в этой обустроенной для него одного рабочей берложке. «Вчера я до ночи был в академии», — монотонно, скучно, — молвил Саша. «После пар задержался на факультативе у Федора Остаповича» перебирал новые книги для его личной библиотеки. Потом домой, в кроватку. Ну, а с утра уже здесь. Самое раздражающее во всех этих допросах – их расписание. В прошлой жизни Саша очень любил спать и очень не любил вставать с позаранку. Но теперь, когда выходной в академии и в обычном мире совпадал не более чем пару раз в месяц, ему частенько, будто специально, назначали встречу именно в такой день и непременно рано утром. Мужичок, быстро не глядя на клавиши, записал ответ, а затем результаты телепатической проверки этого ответа, после чего попросил внимательно посмотреть ему в глаза и не моргать. Резкая боль, уже довольно ожидаемая, но еще непривычная, разрядом ударила где-то внутри мозга. Защита от телепатов снова заработала. «На сегодня все», — заключил мужичок. Он спешно отправил данные куда следует и нетерпеливо ждал, пока Саша покинет кабинет. Можно глотнуть воды. Пить не особо хотелось, но желание досадить мучителю имелось вполне. Даже больше, чем убраться отсюда как можно скорее. Да, да, конечно, с досадой позволил телепат. Саша налил в одноразовый стакан сначала немного горячей воды, затем разбавил холодной, до самых краев сделал пару небольших глотков и поставил на кулер спасибо ядовитой улыбкой поблагодарил он до свидания да побагровевший от раздражения лоб мужичка и его преисполненные осознанием произошедшего глаза того стоили за дверью сашу уже ждал сопровождающий тот самый что вел его в первый раз к ивану будь он не ладен Все такой же молчаливый и недружелюбный, и все еще не примирившийся с растущей на макушке залысиной. К счастью, совсем уж над Сашей издеваться не стали. Каждую неделю проходить все лабиринты штаба на своих двоих было бы настоящей пыткой. Но ему выдавали одноразовые браслеты-телепорты, работающие каждый раз по разному маршруту. Тем не менее, Саша все равно оставался под наблюдением на протяжении всего пути. Морозный утренний воздух сквозняком прошелся в голове. Вдруг стало значительно бодрее и веселее, даже несмотря на завывающий ветер. Все-таки в столь раннее время имелся один существенный плюс – пустые улицы. Город, не спящий ни днем, ни ночью, утром все же делал короткую передышку и в такие моменты казался чрезвычайно манимым и загадочным. Саша поежился, натянул на подбородок шарф и взглянул на часы. Перспектива отоспаться уже давно отпала. Если монотонный нудный допрос не смог его вырубить, вряд ли теперь удастся заснуть. Что ж, тогда у него есть куча времени, чтобы провести его с пользой. Штаб братства встретил холодом, но причиной тому была не зима, а безответственность Макса. Ну, как можно оставлять в помещении такой дубак? Как можно скорее Саша развел огонь в камине. Чтобы сэкономить время, вместо спичек он использовал бумажку с заклинанием, с помощью которого огонь мгновенно охватил поленье. Его бы даже взяла гордость от того, что заклинание было собственного производства. Да только в голове всплыли неприятные воспоминания о пересдаче экзамена Федору Остаповичу. И гордость сменилась стыдом. Он тогда только оправился от поединка с Зариной, из-за которого пришлось пропустить несколько итоговых проверок в том числе и заклинания. Профессор выделил на это полдня, чтобы не оставить нерадивому студенту ни шанса на неудачу. Но Саша оказался упрям и едва успел к вечеру справиться с минимально необходимыми задачами. Кто радовался окончанию экзамена больше, Саша или Федор Остапович, оставалось загадкой и по сей день, так как оба они были слишком измотаны, чтобы проявлять эмоции. Первые полчаса Саша не отходил от камина, согреваясь. Когда температура приблизилась к более-менее терпимому значению, он пересел в кресло, которое особо любила Настя, и на котором она никому не позволяла сидеть. Но в такую рань можно было не беспокоиться о ее появлении. Из кармана на руку прыгнул небольшой камушек, подобранный возле одного из университетских прудов. Вторую неделю Саша пытался расколоть его. Он хотел добраться до молекулярной структуры и разорвать связи, что уже получилось сделать с куском пенопласта и несколькими деревяшками, но никак не удавалось с таким крепким материалом. Со стороны могло показаться, что Саша просто уставился на бедный камешек, но на самом деле он активно использовал магию. Загадочная сила бурлила, бунтовала, хотела забросить черта в камень куда подальше и подобрать под себя что-нибудь повесомее. Но ее все еще продолжали и продолжали расходовать на это скучное занятие. Несмотря на неудачи, дело шло. Медленно, но верно. И так погружало в себя, что Саша совсем потерял счет времени. Когда хлопнула входная дверь, часы перевалили за полдень. Саша шарахнулся и машинально вскочил с кресла, надеясь, что это была не Настя. «О, Сань, здоров!» — воскликнул Артем. Макс, следующий рядом, в качестве приветствия, лишь лениво вскинул руку, которую тут же прикрыл начавшийся зевок. На душе полегчало. Саша на всякий случай поправил сиденье и отошел от кресла подальше. — Вот молодца! Уже хату согрел к нашему приходу! — заметил Артем, но все же взмахнул рукой, и пламя в камине выросло раза в два. — А теперь давай-ка и мы тебя пропарим! Он даже не рассматривал вариант отказа. Скинул вещи на стул и направился прямиком в раздевалку. За формой. Может, лучше бы пришла Настя, проскочила шальная мысль. Хотя нет, точно нет. Это вы без меня, ребят, буркнул Макс, плюхнувшись на диван. Я спать. Две пары политологии хуже злого Палыча. С этим утверждением Саша согласиться не мог. Игорь Павлович, глава корпуса варягов и преподаватель практической магии, в гневе был страшен. Даже его здоровенный иссеченный шрамами волкала гришка ермак при нем старался лишний раз не боргозить тогда готовься саня объявил артем и добро пожаловать в ад спаринг проходил неплохо, набравшись опыта и освоивший несколько собственных трюков саша уже вполне мог доставлять кое-какие неприятности даже своим товарищам по братству. Артем, находясь в ограниченном пространстве октагона, был вынужден прилагать довольно много усилий, чтобы достать его и постоянно следить за окружением. Он старался не попасть в какую-нибудь ловушку или не пропустить особо быстрый снаряд. Конечно, Артем все еще поддавался, но по сравнению с тем, как сражался Саша год назад, разница ощущалась без любых сомнений. Но самое главное изменение заключалось в том, что Саша, как Артем с Максом, теперь жаждал битвы. Он не мог представить свое существование без напряжения мышц, волн магической энергии, окутывающих его, наполняющих силой и могуществом. Боль от ударов придавала бодрости, опасность раззадоривала и манила. Но все же это приходило не сразу. Только ступая на твердое покрытие октагона, он чувствовал, как страх пытается завладеть им. Мысли о грядущих испытаниях давили и отвлекали, но все проходило с первым же обменом. Артем и Саша разошлись слишком сильно, и разминочный спарринг уже перетекал в жестокий махач, когда его прервали девушки. Света и Настя прибыли вместе и сходу взяли власть в свои руки. «Заканчивайте, парни!» – раздалось в голове Саши, и по взгляду Артему он понял, что тот тоже принял телепатическое послание. Макс тем временем оказался на полу, бесцеремонно и коварно сброшенный из дивана, собственно, с самим диваном, и Настя преспокойно заняла его место. Останавливаться не хотелось, адреналин бурлил, кураж разрастался, а сил еще хватало надолго. «Что случилось?» — еле сдерживаясь, прокричал Артем. «Хватит дубасить друг друга!» — совершенно спокойно ответила Света. «Сегодня не твоя очередь!» Действительно, по графику тренировками Саши должна заниматься она, причем на повестке дня стояли противодействия телепатии. Такой расклад всегда грел сердце, ведь на фоне постоянных физических и духовных нагрузок занятия с телепатом напрягали только мозг. А если учесть, что телепат – очень привлекательная девушка, а не бородатый мужик с хмурой мордой, то такие дни смело можно выделять в календаре как праздничные. Саша любил занятия со Светой не меньше, чем спарринги. Каждый телепат, открыто применяя магию, заполнял разум человека своей аурой, добрыми или не очень намерениями. И Саше нравилось ощущать на себе присутствие девушки. Однако сегодня Света решила отклониться от стандартного расписания. «Мозгоправство отменяется. Займемся прокачкой твоего запаса магии. Искусственным способом» заявила она, когда Саша привел себя в порядок и воодушевленный притопал к девушке. «Это точно необходимо!» — без особой надежды поинтересовался он. Его выносливость заметно выросла за последнее время, однако это получалось естественно в процессе многочисленной практики. «Необходимо!» — кивнула Света, осматривая разложенные на полках обереги. Сашу передернуло. Он вспомнил прошлый опыт подобных тренировок и почувствовал желание срочно оказаться в октагоне, где сейчас Артем и Макс устраивали буйный танец льда и огня. От навешанных побрякушек в прошлый раз чуть не поехала голова. Такого высокого давления, стремившегося разорвать его изнутри, Саша не чувствовал больше никогда и надеялся, что больше терпеть подобное не придется. «Помнишь, как это было?» Света с задумчивостью подхватила один из амулетов и направилась к нему. Пришлось сдержаться, чтобы не шагнуть назад, но она лишь прошагала мимо, подойдя к другой полке. Представь, что ты сосуд, сосуд, который с трудом, но можно расширить. Ты это делаешь постоянно, опустошая этот сосуд и заставляя его расти, чтобы справляться с возрастающими нагрузками. Но сейчас мы заполним его насильно, извне и заставим его расти. Меня опять будет долго и больно распирать? В точку! Гадство! Света начала не сразу. Как заправский мучитель, она неторопливо выбирала артефакты, иногда откладывая некоторые из них на стол. Возможно, Саше показалось, но девушка явно получала удовольствие от процесса, а в это время он почувствовал, как горлу накатывает легкая тошнота. К боли физической он давно привык, хотя нет, скорее смирился с ней. Вряд ли можно к такому привыкнуть. Но ощущение того, как тебя распирает от дикой необузданной энергии, способной разорвать изнутри, было страшно нежеланным. Первый амулет, вроде кельтских сработал как катализатор. Забурлила энергия, сосуд пришел в тонус и принялся восполнять то, что потерял за время спарринга. Легкая эйфория. Потом следовали кольца. Первая, кажется, христианская. На втором поблескивала гравировка макоши. За время факультативов у Федора Остаповича Саша успел запомнить многие знаки, украшавшие магические артефакты самых разных культур. Однако в русском обществе магов чаще всего использовали славянские или христианские. Кольца уже начали распирать его, вкачивая лишнюю энергию, отчего стоять на месте становилось трудно, Желание поднять целое здание, дабы выплеснуть избытки, уже навязчиво зарождалось в голове. Еще один амулет, резной крест на толстой цепочке, заставил пульсировать виски. Саша еле сдерживался, чтобы не ринуться в октагон, где так заманчиво бились его товарищи. К тому же желанию сорваться сил придавала из неоткуда взявшаяся уверенность в неоспоримой возможности надрать зады обоим одновременно. Браслет со знаком Велеса, двумя медведями на концах изгибающегося узорчатого стержня, подкосил ноги. Эйфория понемногу сменилась тошнотой и болью. Следующий артефакт Саша уже не пытался рассмотреть, да и вряд ли бы он смог разобрать узоры на нем. Все мысли теперь были направлены на борьбу с нарастающим давлением. И так раз за разом. Как только он начинал справляться с бушующей силой очередного артефакта, света вешало на него новый еще более мощный и все приходилось начинать заново Вихри магии набирали силу бунтовали сливались в урагане с строптивой энергией которую необходимо укрощать казалось это длилось целую вечность но минутная стрелка дедовских часов стоявших на полке над камином перешагнула лишь пятнадцать делений скрючившегося сашу положили на диван лицо его ужасно побледнело а под кожей отчетливо виднелись разбухшие вены. «Света, а ты не боишься, что сосуд-то и лопнуть может?» тихо поинтересовалась Настя, недовольная тем, что ее согнали с дивана. «Не учи, мать, борщ варить!» заявила девушка и, заметив, как Саша научился справляться с навешанными артефактами, нацепила на левую руку новый браслет. «Да, денек выдался непростой, Вместо приятного времяпрепровождения со светы и возможности с ней пофлиртовать, Сашу час пытали древними побрякушками, отчего самочувствие оставляло желать лучшего. По ощущениям, его через все отверстия накачивали клизмой, а потом выжили все до последней капли, словно закончившийся кетчуп в студенческом холодильнике. Настя с барского плеча оставила ему диван, чтобы оклематься, а Света делала какой-то коктейль который, по ее словам, должен был придать сил. Артем и Макс решили не отвлекаться от своих боевых забав, оставив заботу о товарище более компетентным девушкам, если вообще заметили происходящее, увлеченные избиением друг друга. Они, кстати, в последнее время уделяли спаррингам времени даже больше прежнего, хотя представить это было непросто и с возросшим упорством углублялись в индивидуальные тренировки в отрыве друг от друга. О причинах вышеперечисленных метаморфоз он решил не спрашивать. Конечно, интрига присутствовала, но вопросы могли вовлечь Сашу в новые круговороты проблем, а этого он очень не хотел. Отголоски прошедших приключений до сих пор не давали покоя, а некоторые лишь разрастались в новые, еще большие заботы. К примеру, после битвы с Зариной его заставили разгребать последствия волнений, которые Триглав устроил среди но-магов и о-магов. Для них Саша стал чем-то вроде символа, примера того, что происхождение не является решающим для магической силы. Разубеждать Саша их не пытался. Впрочем, он и сам не полностью определился с собственным мнением на этот счет. Почти все опытные маги нарекли его гением алмазом, который случайно нашли в огороде, как сказал один из них. Но Сашу интересовали не подобные заморочки, а возможности продолжать развитие своей магии. Управлять русским бунтом, бессмысленным и беспощадным, стало непростой задачей. Но шаг за шагом все же удалось организовать толпу. Во многом помогли Влад и Колян, ставшие одними из вождей минувших погромов среди первого курса. И Вадим, убедивший знать не мешать разгребать эту горькую кашу, Влад и Колян смогли собрать остальных главарей и построить иерархию в сложившейся архаичной системе. Общими усилиями они создали нечто вроде профсоюза, а связующим звеном между ним и администрацией академии стал собственно сам Саша. Многого стоило сменить вектор настроений с триглава на новый, который Пашка, занимающий пост пиар-менеджера, Нарек савельевцами, за что, кстати, получил от Саши немало оплеух. Но было уже поздно. Теперь каждый, кто хотел стать частью перемен, вступал в организацию и занимал свое место. Когда Академия увидела, что безумная масса получила определенную структуру, Саше даже удалось наладить диалог между сторонами. Взамен тишины и порядка администрация организовала дополнительные занятия простолюдинам. Пошел разговор про артефакты различных уровней, необходимые для практик и повседневного использования. А также началась разработка проекта по профессиональной подготовке к будущему внедрению в общество. Последняя, по всем прогнозам, обещала стать тем еще долгостроем, так как Академия не могла напрямую влиять на устои существующей системы. Особенно, когда грядущим изменениям противились сильные мира сего. Но начало было положено, и будущее представлялось более светлым. Света закончила смешивать ингредиенты в миксере, достала наполненную зеленой жижей емкость и подошла к Саше. «Вот, выпей это. До дна!» Пахла жижа еще хуже, чем выглядела, но выбирать не приходилось. Саша зажмурил глаза и поспешил проглотить как можно больше лекарства, пока вкусовые рецепторы не успели проснуться. Когда тара опустела, во рту растекался горький травяной привкус, вяжущий язык. Очень хотелось пить, но Света не разрешило Скоро лекарство показало свой эффект. Организм стал быстро восстанавливаться, а тело приятно покалывало, наполняясь новой, уже своей собственной энергией. — Что это? — спросил Саша. Результат перекрывал даже ужасный привкус и жажду. — Народная медицина! — улыбнулась девушка. Полежи еще минут пятнадцать и можешь заниматься своими делами. На сегодня я с тобой закончила. Делу Саше хватало. Из-за проблем в академии он завалил несколько предметов на минувшей сессии и, оправившись, направился на экзамен по сопромату. Этот экзамен вел один из самых жестких преподавателей. По крайней мере, такие легенды ходили про него. Но сам Саша дать свою оценку был не в состоянии. Слишком часто дрых на его парах что в конечном итоге и вышло боком при допуске на экзамен. Не то чтобы подобное волновало Сашу, уж точно не на фоне других событий. Но проблем прибавляло знатно. Вместо отдыха от постоянных тренировок и чтения книжек на факультативе приходилось зубрить вузовские методички, теперь казавшиеся до невозможного скучными. И это хорошо, если время тратилось на тот же сопромат, а не на какую-нибудь абсолютно ему ненужную философию. Рядом, в ожидании начала экзаменов, сидели раздолбаи разных степеней. Отпетые геймеры, случайно прошедшие конкурс недоучки, бравшие максимум от студенческой жизни перспективные алкаши. И один отслуживший парень, которому, в принципе, было побоку на весь этот цирк, лишь бы получить корочку. Но несколько ребят относились к иной категории. Один работяга, батрачивший на двух работах, семейный, которому вторую работу заменял недавно рожденный ребенок и проболевшая целый месяц девушка. Но их Саша практически не знал, поэтому ближе все-таки были раздолбаи. Он слушал музыку, стараясь запомнить как можно больше информации, изложенной в тетради. Процесс усложнялся еще тем, что почерк свой Саша далеко не всегда мог разобрать и даже иногда просил кого-нибудь поделиться мнением, что означает «та или иная закорючка». Но вместо полезной информации голову занимали мысли о несправедливости этой жизни. Сначала в законной выходной не дали выспаться, а потом он еще вспомнил про экзамен. Нет, ну не в падлу самому преподавателю тратить несколько часов в субботы на эту муть. Вдруг Саша почувствовал вибрацию на руке. Он посмотрел на часы. Тем моргали слабым зеленым светом. Снял наушники и услышал писк. «Будто таймер бомбы отсчитывал секунды до взрыва!» «Нехорошо!» «Решил подорвать этого старикана!» — шутканул армеец. «Тогда лучше зайти к нему в кабинет, а мы тебе памятник поставим, как геро «Эй, ты куда?» Саша резко подскочил и помчался вдаль. «Я пошутил насчет памятника!» Саша рванул в сторону туалета. Он в первый раз видел такую функцию у часов. Но догадывался, что это связано с телепортацией. Чертовски не вовремя. Только он успел закрыть дверь в кабинку, как мир вокруг начал распадаться на молекулы, сменяя картинку. Он очутился в мрачном помещении. И он был не один. Рядом стояли Артем и Макс с не менее удивленными лицами. По их потрепанному виду можно было заключить, что парней выдернули после очередного спарринга. Тут же Саша заметил и своего одногруппника Вадима. Однако тот лишь кивнул в качестве приветствия с совершенно спокойным выражением. Саша понял, что так или иначе знал всех присутствующих. «Саня, и ты тут!» — воскликнул из-за спины Влад. «Ты, кстати, не в курсе, где это тут?» Вместе с ним подошел и Денис, пожав руку в качестве приветствия. «Нет, Вадим!» — Саша вопросительно уставился на командира факультета — Но тот не успел ответить. «Итак, все в сборе!» — раздался знакомый звучный голос Игоря Павловича. «Чего встали, разгильдяи? Живо построиться в шеренгу!» Саша все еще ничего не понимал, но ослушаться подполковника не рискнул, как, впрочем, и остальные. И скоро перед самым грозным преподавателем Академии образовалась стройная линия студентов. Сам он, — заметил Саша, — разделся по пояс, а в руках держал обнаженные клинки. В левой изогнутая сабля с незамысловатой стальной гардой, а правая сжимала романский меч. Свет в помещении почти не пробивался. За спиной физрука возвышались грозные темные силуэты, метров пять или шесть каждый. И от этих силуэтов исходила давящая аура, заставляя испытывать трепет. Ощущения были похожи на эффект магических артефактов но те нужно было хотя бы взять в руки, чтобы ощутить воздействие. Силуэта же, казалось, хранили в себе невероятно огромную мощь и словно огонь обжигали на расстоянии, душили, излучали магию. Поздравляю вас, сопляки! Вы были избраны, чтобы побороться за шанс стать частью воинской элиты русского общества магов. Игорь Павлович шагал вдоль строя. В его руках клинки внушали страх смерти хотя они все время смотрели вниз, лишь следуя за движениями хозяина. Саша краем глаза взглянул на Макса, стоявшего рядом. Тот, обычно спокойный и сонный, светился радостью и энергией не хуже Артема. Кажется, он понял, что здесь происходит. А вот Саша до сих пор не был уверен, точнее надеялся, что догадка ошибочна. «Ряды варягов поредели!» Игорь Павлович выглядел еще более хмуро, чем обычно – и говорил серьезнее прежнего. Возможно, Саше показалось, но на миг он уловил во взгляде учителя печаль. Да, поредели, но это значит, что места ушедших должны занять другие. Силуэты за его спиной засветились тусклым светом. Они смотрели на студентов страшными глазами, будто ожили. Это были огромные исполины, языческие идолы, стоявшие вокруг них кольцом. Древние боги пронзали взглядами, от которых бросало в дрожь. У подножия каждого из них находились люди, а у некоторых возвышались небольшие башенки в половину их высоты. Вас избрали как самых достойных, храбрых, сильных духом. С каждым словом свет, исходящий от магии, немного увеличивался. Уже можно было разглядеть лики исполинов. Грозные, свирепые, мудрые, веселые, отрешенные. У каждого свой. Одним из них за спиной Игоря Павловича возвышался воин в остроконечном шлеме, длинными усами, блестящими золотом. Одна рука его держала секиру, а другая – изображение молнии, которая начала исторгать вполне настоящие разряды. Денис завороженно разглядывал идола Перуна, не в силах отвести взгляд. Саша, напротив, хотел рассмотреть как можно больше из исполинов, и чуть ли шею не выворачивал в попытках увидеть все вокруг. Но вдруг он остановился. На башенках лежали мертвые тела. «Сегодня мы справляем тризну по погибшим товарищам», продолжал Игорь Павлович. «И следуя традиции, мы устраиваем военные игрища в их честь». Все люди у подножия исполинов держали в руках оружие. У кого-то было два меча, у кого-то две сабли. Кто-то предпочитал копье или топор. Некоторые, как и Игорь Павлович, в одной руке держали саблю, а в другой меч. Все стояли с голым торсом, босиком, в одних штанах, только женщины обвязали грудь тканью. Саша вспомнил, что в последнюю неделю практическую магию вел не сам Игорь Павлович, а один из младших варягов. И теперь стало понятно, почему. Артем и Макс тоже заметили трупы и поумерили свой энтузиазм. Чтобы занять чье-то место, оно должно освободиться. Игорь Павлович отвлекся от новобранцев. Он дугой обогнул шеренгу и направился к возвышению в центре пантеона. Поднявшись, он обратился ко всем присутствующим. «Почтим погибших кровью наших врагов!» С этими словами в круг завели десять человек. Все со смуглыми лицами, бородатые и полными гнева и страха глазами. Их поставили напротив студентов которых также было десять. Это террористы, устроившие нападение на одну из баз общества. Вновь прогремел голос подполковника. Там находились мирные жители, женщины и дети, старики. Ублюдки послали целый батальон, и лишь благодаря самопожертвованию солдат, в числе которых были и наши товарищи, удалось спасти невинных людей. Игорь Павлович махнул рукой, и к шеренге новобранцев подошли несколько человек вручили каждому по мячу, каким владело большинство присутствующих, и приказали снять с себя верх одежды и обувь. Но вооружили не только их. Под ноги пленником кинули сабли, по виду трофейные, и на бородатых лицах сверкнули злобные улыбки. «Мы уничтожили террористов, — поведал Игорь Павлович, — и отомстили за товарищей. Но традиция требует воздать им почести поединками, и вы...» — обратился он к новобранцам, — должны сразиться с этими ублюдками и убить их один на один. Пролейте вражескую кровь, держа оружие в руке, и докажите, что достойны стоять в наших рядах. — Убить? — Сашу бросило в пот. Он не знал погибших, не знал, кто эти террористы. Да и террористы ли они вообще? Что, вашу мать, происходит? Но времени на размышления не осталось. Игорь Павлович дал сигнал к началу боя, и оскалившийся бородач, стоявший напротив Саши, взметнул вверх ятаган резко сократив дистанцию. Опомнившись, Саша блокировал удар. Тот отдался вибрации по всей руке и диким звоном металла. Со скрежетом изогнутый клинок проскользил по дуге, выбивая искру о меч, и снова извернулся, нанося удар за ударом. Смотреть по сторонам было некогда. Но раздающиеся повсюду лязги говорили о том, что жертвоприношение началось. Саша не умел обращаться с мечом, но бородач тоже не отличался мастерством фехтования, что немного уравнивало шансы. Пока правая рука отбивала натиск новоиспеченной жертвы, не желавшей покориться славной традиции, левая призывала из кармана нож с помощью телекинеза. Но он не призывался отточенный до автоматизма действия не возымели эффект в самый нужный момент. Очередной удар оказался финтом. Бородач изменил траекторию, и меч Саши откинулся далеко в сторону, открывая брешь в защите. А Ятаган описал дугу в паре миллиметров от живота. В последний момент Саша все-таки успел отпрянуть назад. Но вслед за Ятаганом Бородач странным образом сложил пальцы левой руки. Саша догадался, что противник сейчас применит магию, а он ничего не может этому противопоставить. Страх сковал душу. Уверенность в том, что за ними следит отряд медиков, совершенно отсутствовала. Крикнув нечто наверняка оскорбительное на своем языке, Бородатый с рыком кинул руку вперед. И ничего не произошло. Удивился и Бородатый, и сам Саша. Магия не работала. Но времени на размышления совершенно не было. Саша пришел в себя первым и атаковал. Бородач успел избежать серьезного урона. Но на предплечье теперь красовался глубокий порез. В ответ полетела куча оскорблений на Тарабарском. Но Саша и не думал останавливаться на достигнутом. Кровь из раны не успела коснуться земли, когда меч описал вторую дугу и врезался в ятаган. И еще раз, и еще, и еще. Теперь наседал уже он. Но почему не работала магия? и, судя по звукам вокруг, ни у него одного. Ни треска льда, ни жара огня, ничего другого не сопровождало творившееся безумие. И, кажется, Саша начал догадываться, почему. Магия, исходившая от идолов, так давила, что блокировала магию студентов и пленных террористов. Подобное и представить себе никто не мог, кроме, видимо, Вадима. Потомственный воин, Быстро подстроился к обстановке и каким-то образом взял свой меч во власть телекинеза, а сам отпрыгнул назад, когда его противник атаковал мощным выпадом сверху. Повисший в воздухе меч крутанулся от удара и с размаха отсек руку атакующего. Тот не успел понять, что произошло, как Вадим снова схватил рукоять и вонзил клинок в грудь противника. Пантеон заполнился одобряющими криками, наблюдающих за сражением варягов. Первая жертва свершилась. Значит, магию как-то можно использовать. Вот только как? Бородач пришел в себя. Здоровый, волосатый бугай. Такой вполне бы влился в братью оборотней, если бы не паршивая биография. Он явно превосходил Сашу и в опыте, и в физическом плане. Даже полученная рана не смогла хоть сколько-нибудь заметно повлиять на скорость и силу. Но это не продолжится слишком долго. Кровь вытекала, орошая землю под ногами. Проскинув мозгами, Саша пришел к выводу, что есть только два выхода. Ждать, пока противник ослабнет, или найти способ применить магию. Пока этот способ не нашел противник. Вадим под доклике одобрения отошел к одному из идолов. Скоро капище осветилось вспышкой. Артем тоже смог подключить свои способности. Вслед за ним послышался треск нарастающего льда, и по коже пробежался холодок. Макс не отставал. Саша был в легком замешательстве. спасала лишь то, что бородач тоже затушевался, обнаружив работающую магию. Энергия идолов волнами накатывала на Сашу. Сначала это казалось сплошным необузданным потоком. Но немного напрягшись, он заметил нечто странное. Давление было неоднородное, будто он окунулся в бочонок, наполненный разными жидкостями. Разная сила давления, разные ощущения от хаотично атакующей энергии, разная температура воздействия. В спину будто ударил легкий холодок. Один из потоков на короткое время не давил на него, а наоборот придал сил. Нечто похожее можно испытать, если окунуться в озеро, где бьют ледяные ключи, смешиваясь с основными течениями. Будто глоток свежего воздуха, которого, однако, критически не хватало. Саша отступил в сторону промелькнувшей энергии. Каждый шаг сочетался с ударом или блоком. Бородач наседал. Он, кажется, совсем отбросил мысль проложить дорогу к магии и чувствовал, что потеря крови не оставляет ему достаточно времени. Пыхтя и брызжа слюной, его физиономия искажалась с каждым взмахом Ятагана. Натиск набрал столько силы, что рука Саши начинала неметь. Времени у него оставалось еще меньше, чем у раненого противника. Левой рукой орудовать было бы крайне неудобно. Бородач начал одерживать верх. Очередной удар — пронзающий слух лязг металла. И брешь в защите пробита. В последний момент, успев увернуться, Саша получил кровавую полосу на груди, но избежал смертельного исхода. Резкая боль возникла не сразу, лишь после сильного испуга от промелькнувшего перед глазами изогнутого лезвия. Будто коса смерти случайно промахнулась, готовая зацепить и выдернуть душу из тела. Довольный оскал противника и еще один взмах Ятагана — обманка. Вместо клинка последовал удар ногой в живот, отбросивший Сашу на несколько метров назад, и противник с ревом ринулся вперед, чтобы завершить дело. Дыхание перехватило от удара. Падая, Саша проехался грудью по шершавому полу, раззадорив и так вопящую рану. Огромное косматое чудовище с оружием в руках неслось на него с целью убить. Но те, кто видел эту сцену со стороны, почуяли подвох. Окровавленный, весь всаденных парень бывший в полтора раза меньше своего оппонента и только начавший подниматься, улыбался. Когда бородач оказался в паре метрах от Саши, из левого кармана парня что-то вылетело и в одно мгновение описало вокруг своей жертвы с десяток траекторий. В следующее мгновение, еще не осознавший происходящее бугай, покрылся кровью, источаемой сотнями мелких порезов, так и не успевший нанести последний удар Ублюдок рухнул на наземь, колесом прокатившись мимо увернувшегося парня. Террорист сам приблизил свой конец, отбросив Сашу к источнику, питающей его магии Саша вдруг почувствовал ощущение, сравнимое с потоком прохладной воды после жаркой бани. Энергия быстро заполнила все тело, и это стало приговором для бородатого ублюдка. Нож бабочка вернулся к своему хозяину. Влажный клинок стряхнул с себя вязкую жижу и нырнул обратно в карман. Сжимая меч так сильно, что рука побелела, Саша подошел к харкающему кровью террористу. Смуглая кожа окрасилась в красный, борода скомкалась от наполнившей ее жидкости. Саша дрожал. Он боялся завершить начатое. Заставляя делать себя каждое движение, он левой рукой схватил ублюдка за горло и поднял перед собой. Хотел посмотреть ему в глаза. Саша пытался отыскать в себе достаточно ненависти, чтобы та пересилила страх. Черные полные ярости глаза пронзали его бессильной злобой. Исказивший лицо оскал ужасал, вытекающий из-за гнилых зубов, кровью. «Держа оружие в руке!» — пронеслись в голове слова Игоря Павловича. Саша вспомнил строки из классики. «Тварь я дрожащая или право имею?» Он должен это сделать. В таком уж мире он оказался. В мире, который встретил его клыками волковака, растерзавшими горло человека. В таком мире нельзя быть слабее других. Нельзя ограничивать себя в том, чем другие могут воспользоваться. Нельзя даровать жизнь врагу. Острие меча вошло в живот. Сквозь легкие пробило ребра и показалось за спиной, концом вверх. Рука, словно клинок был ее продолжением, чувствовала, как разрубается ткань, как рвутся кишки, легкие, как лезвие пронзает сердце, крошит кости и выходит наружу. Ублюдок в безмолвном крике разинул пасть, и лицо Саши оросило брызгами. Рука разжалась, огромная туша рухнула на наземь. «Саша прошел испытание!»